Издательство «Эксмо» Наталья Александрова «Тайна багрового камня». Я снова посмотрела на часы, была уже половина десятого. Свекровь сказала, что Михаил приедет от восьми до девяти, а сейчас уже девять тридцать. Мне было беспокойно и не оставляло неприятное чувство, что кто-то смотрит в спину. Однако, сколько я не оборачивалась... Мне не удавалось перехватить ничей взгляд. Мимо меня третий раз прошел сутулый мужичок с бегающими глазами, то и дело выглядывающими из-под надвинутой на лоб кепки. Заметив мой затравленный взгляд, он отвернулся и отошел в сторону. Я следила за ним из-под опущенных ресниц. Он немного выждал, подошел к дремлющей на скамье тетке и покатил стоящий рядом с ней чемодан. Слава богу, это обычный вокзальный воришка, а не то, чего я так боялась. Я хотела уже разбудить тетку, но она сама проснулась, вскочила и кинулась вслед за вором, заполошно крича, «А ну, стой, ворюга, отдай чемодан, отдай, тебе говорят, отдай, держите вора!» Воришка бросил чемодан, нырнул в толпу, которая вытекала на перрон из прибывшего поезда, и бесследно исчез. Тетка схватила свой чемодан, погрозила вслед вору кулаком и вернулась на прежнее место. А я снова взглянула на часы. 9.45. Да что же это такое? Велели мне ни в коем случае не опаздывать, говорили, насколько все серьезно, а сам я снова, который уже раз, огляделась. На вокзале царила обычная вокзальная суета. Люди спешили на посадку, другие выходили в город, таксисты-частники ловили клиентов. Один из этих таксистов показался мне подозрительным. Он только ходил взад-вперед по перрону, не подходя никому из пассажиров, не предлагая свои услуги. Но тут среди толпы прибывших появился самоуверенный господин в кашемировом пальто без чемодана с одним только дорогим винтажным портфельчиком в руке. В толпе суетливых, озабоченных пассажиров он выглядел, как акула среди стаи рыб прилипал. И тут подозрительный таксист оживился, бросился через толпу к кашемировому господину, деликатно подхватил его под локоток и что-то заискивающе залопотал. Всё понятно. Он ждал крупную рыбу, не желая размениваться на вокзальную мелюзгу. Я снова взглянула на часы. Десять И снова я почувствовала спиной пристальный, неотступный взгляд. Нет, больше ждать невозможно. И все-таки я снова посмотрела на часы. Все сроки прошли. Свекровь сказала, что Михаил будет ждать меня у поезда. Но поезд давно ушел. Михаила в нем не было. Он не мог пройти мимо меня. Он знал, что я его жду. Что-то случилось. Его что-то задержало. Я вытащила телефон, хоть Свекровь и велела мне не звонить мужу. Чужой голос ответил, что телефон выключен или абонент находится вне доступа сети. «Ну, ясно». Ему она тоже велела выключить телефон. Я перехватила внимательный взгляд мужчины в грязноватые куртки, с виду самый настоящий бомж, как их полно на вокзале, а взгляд слишком цепкий. Он почувствовал видно на моё настроение, надвинул поглубже кепку и отвернулся, но, что характерно, не ушёл. «Значит, пора уходить мне, а то поздно будет». Я подхватила нетяжелую сумку, еще раз обвела взглядом зал ожидания и пошла к выходу, стараясь не торопиться. «Бегущий человек вызывает подозрение говорила свекровь, «хотя на вокзале многие бегут, такое уж место». Скользнув взглядом по витрине небольшого магазинчика, где продавались напитки, чипсы, батончики и тому подобные мелочи, я увидела, что тот тип в грязной куртке. Звонит кому-то по телефону. Даже отсюда было видно, что мобильник дорогой. Ага, у бомжата. Сердце у меня замерло. Неужели это они? Только не паниковать и не бежать, сломя голову. Я остановилась, как будто что-то вспомнив, и свернула в боковой коридорчик, который вел к туалетам. В женском туалете копошилась уборщица. Не старая тетка в синем платке, повязанном кверху концами. Так что получались как бы кокетливые рожки. «Закрыто!» — злорадно крикнула она. «Закрыто на уборку!» Я молча вытащила тысячную купюру и помахала ею в воздухе. «Ладно», — буркнула она. «Заходи уж!» И протянула руку. Но я спрятала купюру в карман. Мне не туда. Мне наружу выйти незаметно. «Чего?» Тетка постепенно набирала обороты наружу. А может, ты воровка, сперла чего, а я тебя покрывать стану. Да я сейчас полицию крикну, у меня тут все знакомые. Я молча развернулась и пошла прочь, но не сделала и двух шагов, как тетка деловито сказала мне в спину. «Не тысяча, а три». «Две». «Я достала две купюры». «Две или я ухожу. Другой выход найду. Ты не одна тут такая». «Ладно». Тетка подошла ближе и потянула меня в темный конец коридорчика, где открыла небольшую дверцу. Она выходила во двор, заваленный всяким мусором, ржавыми железяками непонятного назначения, ломаными ящиками, раскисшими картонными коробками. Я с трудом пролезла мимо этих куч и нашла в заборе калитку, вышла на улицу и побежала к дому. Город у нас не то чтобы большой, но и не совсем маленький. Из общественного транспорта ходят только автобусы, но я живу в нём с самого детства, поэтому знаю все ходы и выходы, так что всегда могу срезать, где надо. Через полчаса я добежала до дома и остановилась, чтобы унять сбившееся дыхание. Вообще-то бегать я люблю. У меня это хорошо получается. В школе даже призы какие-то брала, но сейчас я сильно нервничала, к тому же нужно было оглядеться. Улица у нас тихая, дома на ней новые, стоят вплотную друг к другу, и у каждого сзади есть собственный садик. Это очень удобно для Оськи. Оська — это собака. Ему полтора года, в доме мы живем вчетвером. Я, муж, свекровь и Оська. Точнее, я бы поставила Оську после мужа, перед свекровью. Но вслух об этом не говорю, сами понимаете, почему. Итак. Я внимательно огляделась и не обнаружила возле дома ни незнакомых машин, ни людей. Мишина машина рядом была, моя в гараже, свекровь не водит. Кто-то из нас обычно подвозит её на работу, потому что работаем мы все в одной фирме. До сегодняшнего дня, во всяком случае, так было. Машины свекровь велела не брать, по ним нас сразу бы нашли, тут я была с ней согласна». Очень тихо я поднялась по ступенькам и открыла входную дверь своим ключом. В холле горел свет, но никого не было. «Валентина Павловна!» — позвала я, от отчего-то мне стало страшно. «Валентина Павловна!» — крикнула я громче. «Чего кричишь?» На пороге своей комнаты появилась свекровь с телефоном в руке. «Чего шумишь попусту?» «Его не было. Кого еще?» Процедила свекровь в своей обычной манере. Она женщина суровая, неласковая, даже для собственного сына не находится у нее доброго слова, что уж про меня говорить. Но я привыкла не обращать на это внимания и держать себя в руках, только не сегодня. «Вы что, не слышали?» — заговорила я на повышенных тонах. «Михаила не было на вокзале. Я прождала его больше часа, он не пришел. С ним что-то случилось». Свекровь спокойно убрала телефон в карман халата. У неё странная любовь к тёплым плюшевым халатам. Штук пять в шкафу висит, она ходит в них всё время, в любое время года. «Дай волю, так и на работу бы их надевала. Не ори!» — сказала она. «Успокойся!» И тут, по её голосу, я всё поняла. Не была бы она так спокойна, если бы узнала, что её сын пропал. потому что хоть и не проявляла она свою любовь ласковыми словами и подарками, но я знала, что сына она любит. Если бы не любила, то ко мне бы иначе относилась. Я знаю, что свекровь меня терпеть не может, но сейчас это не важно. «Вы нарочно сказали мне не то время», — закричала я, «чтобы он меня не дождался и уехал без меня». Она издала какой-то звук, отчего у меня в голове будто взорвалась молния. «Неужели? Неужели муж с ней сговорился, и они обтяпали это все вдвоем? Не может быть, я не верю». Очень медленно я повернулась и посмотрела на свекровь, и все поняла. Ну да, она задумала это, а муж с ней согласился. Она, как всегда, убедила его, что она права и так будет лучше для всех. Для всех это значит для них двоих, но не для меня». «Свекровь тоже всё поняла по моему лицу, она всегда говорила, что у меня всё на лице написано. И теперь она не стала запираться и врать, да я бы всё равно не поверила». «А ты что думала?» — спросила она. «Вроде бы тихо, но было такое впечатление, что она орёт. Ты что себе воображала, что я пожертвую собственным сыном ради тебя?» «Да почему ради меня?» «Да потому что мне на тебя плевать». Теперь она уже орала в полный голос, не сдерживаясь. «А он мой сын, кровиночка. Больше у меня никого нету. А как вы бежать собирались? На поезде? Да вас на вокзале караулили. Парочка такая приметная, мужик здоровый и баба рыжая. Любой дурак узнает». «И куда же вы его отослали?» — угрюмо спросила я. «Не твое дело», — рявкнула она. «Сейчас все тебе скажу. Не для того я». Глаза у нее нехорошо блеснули, и я тотчас заподозрила, что на этом дело не кончится, что эта сволочь свекровь еще что-то задумала. «Где Оська?» Внезапно я осознала, что не вижу собаки. Уж пес-то прибежал бы ко мне давно, он всегда меня встречает у двери. Оську я нашла год назад прямо на нашей улице. Он был весь грязный, худой до безобразия, и волочил заднюю лапу. Никто из соседей понятия не имел, как щенок очутился на улице. Я не то чтобы люблю собак, но отношусь к ним спокойно. Не боюсь даже питбулей и ротвейлеров. Этот же был, непонятно какой. Бурый от грязи и шерсть на боку выдрана. Свекрови не было дома, иначе бы она и в дверь меня не впустила. А когда вечером она явилась и увидела на кухне это чудо, которое я успела все-таки выкупать и вычесать, то начала орать». Голос у нее такой звучный, что все соседи слышат. Говорила я уже, что дома у нас стоят вплотную друг к другу. Сосед Викентий называет мою свекровь иерихонской трубой. Неудобно спросить, что это значит, но, наверное, эта самая труба была очень громкой. В этот раз свекровь орала, что не позволит держать в доме беспородную блохастую шавку, что мне дай волю, так я весь дом забью кошками, хомяками и попугаями. Жить будет негде. Это она вспоминает, как мы взяли на передержку кошку моей подруги Элки. Элке срочно нужно было слетать к матери, а кошку никто не брал. И то сказать, кошка оказалась ужасной заразой, разодрала за неделю нам полдивана и нарочно линяла на все свекровские плюшевые халаты. С другой стороны, к этому материалу шерсть очень пристаёт. Вот на джинсах моих она же не оседает». Свекровь тогда ругалась ещё месяц после того, как кошку забрали. Сама не знаю, чего я проявила тогда с Оськой свойственную мне твёрдость. Я осмелилась повысить голос на свекровь и сказала, что дом такой же мой, как и её, и что я имею право голоса. Она поначалу удивилась и апеллировала к сыну. Он что-то мямлил, как обычно, не хотел портить отношения ни с ней, ни со мной». Но тут на шум явился сосед Викентий и спас положение. Викентий юрист и знает законы, поэтому он тут же объяснил свекрови, что дом наполовину мой, так и в договоре сказано. Когда мы его покупали, то я внесла деньги от продажи своей двухкомнатной квартиры, а свекровь с мужем доложили остальное. Получилось примерно половина. Дальше Викентий осмотрел наидёнушу и сказал, что вовсе он не беспородный, а это такая порода, называется бельгийская овчарка. При этом он мне подмигнул, из чего я сделала вывод, что он просто придумал это для свекрови. Еще он сказал, что в конце улицы воры обнесли два дома, а в третий не сумели попасть, потому что помешала собака. Так или иначе, свекровь согласилась не выгонять щенка на улицу. Каково же было моё удивление. Когда в ветклинике мне сказали, что щенок и правда породистый, именно это самая бельгийская овчарка. Они определили примерно, что собаки месяцев семь. И выдали мне разрезанный ошейник, на котором было выгравировано имя Освальд. Чипа не было. Дальше ему сделали все нужные прививки и дали лекарство от глистов, а в лапу попала заноза и загноилась, так что еще и антибиотики пришлось колоть. Провозилась я с Оськой, как стала его называть, несколько месяцев, после чего он очень окреп, вырос и правда стал похож на бельгийскую овчарку, и даже свекровь перестала шипеть и плеваться ядом, хоть Оська ее и сторонился. Мы с ним этот год были не разлей вода, так что сейчас я удивилась, что он меня не встречает, и сильно забеспокоилась. «Где Оська?» — подступила я к свекрови. «Куда вы его дели?» Если вы думаете, что она испугалась или хотя бы отвела глаза, то вы не знаете этой женщины. О, моя свекровь не из тех, кто стесняется своих поступков и дел. Она не будет юлить и переваливать вину на других. Она прямо выскажет все, что думает. «Не ори!» — она снова была спокойна. «Не ори и не блажи!» «Где Оська?» — заорала я в полный голос. «Куда ты дела мою собаку? Отравила? Усыпила?» Очень мне не понравилось выражение ее глаз. Ведь она же обещала мне, когда я ехала на встречу с мужем, клятвенно обещала, что с собакой ничего не случится. А я-то дура, нашла кому верить. Я даже не осознала, что трясу свекровь за плечи и едва не отрываю рукава у отвратительного плюшевого халата. «Да отстань ты!» — она вырвалась и больно ткнула меня в грудь. «Я твою уличную шавку выгнала. Тут такие дела творятся, а я буду о собаке думать». «Врёшь! Ты всегда его ненавидела, и меня нарочно отослала, чтобы его извести!» «Ага!» — внезапно она понизила голос и даже сменила тон. «Мне главное теперь это сына спасти!» И замолчала, не добавив, что ей плевать на меня и мою собаку. А просто так она ничего не делает и не говорит, уж я-то знаю. У неё явно есть какой-то подлый план. Через минуту я поняла, что так оно и есть, потому что услышала шум машины. Лицо у свекрови изменилось, теперь на нём проступило злорадное удовлетворение. «Вот и они», — сказала она, — «за тобой приехали». «Что? Это вы их вызвали?» — я отшатнулась. «Но зачем?» «Затем, чтобы они тебя допросили насчёт того, куда их деньги делись». «Вы что, рехнулись?» — оторопела я. «Я же про деньги понятия не имею». «А это неважно», — усмехнулась она. Пока они тебя допрашивать будут, время и пройдет. Михаил подальше уедет. Тут я услышала звонок, а потом стук в дверь. «Открывайте, хозяева!» — крикнул грубый мужской голос. Я, естественно, молчала, онемев от такой подлости свекрови. Ведь ей же прекрасно известно, что это за люди, и что живое они меня не выпустят, хоть ничего и не узнают. Да я бы и рада сказать, но понятия не имею, куда делись те проклятые деньги. В глаза их не видела. «Заснули там, что ли?» В дверь теперь колотили со всей силы. «Иду, иду!» — крикнула свекровь не своим, а каким-то певучим голосом. «Наверное, так пели бы черти, раскаляя сковородку». От этого голоса я очнулась и поняла, что надо бежать. «Куда?» — закричала свекровь, хватая меня за руку. «Куда это ты собралась? От них не убежишь!» «Пустите!» — пропыхтела я. «Пустите!» «Да щас!» Она схватила меня за плечи и больно сжала, так что ее ногти впились в кожу. Ногти у свекрови длинные и желтые, как собачьи когти. Она может ими бутылку открыть. Я уж не говорю про канцелярские кнопки. Я бешено завертелась, пытаясь вырваться, но не тут-то было, а в дверь уже колотили ногами». Я пыталась нашарить позади себя что-то тяжелое, но ничего не попадалось под руку. Свекровь перехватила меня поудобнее. Совсем близко я увидела ее глаза, сверкающие злобой, и, не помня себя, вцепилась зубами ей в руку. Зубы у меня хорошие. Я их жалеть не стала, хотя свекровь везде как монолит. Что руки, что ноги, что голова у этой женщины сделаны из одного очень прочного материала. Сначала я почувствовала отвратительный вкус пыльной плюшевой ткани, но сжала зубы изо всей силы, и вот уже ткань треснула, и свекровь заорала, видно, я дошла до нее самой. И если вы думаете, что я бросила это дело, то глубоко ошибаетесь. Я сжимала и сжимала зубы, как бульдог, пока не почувствовала во рту вкус крови. И тогда свекровь меня отпустила, а я пробежала холл, заскочила в нашу с мужем спальню и захлопнула за собой дверь. «Куда?» — эта свекровь рванула дверь, едва не схватив меня за куртку, откуда только прыть взялась. «Открой дверь!» «Ага, сейчас!» Я заклинила ручку двери стулом, разбежалась. «Все равно они тебя достанут, дверь только жалко!» «Ну, дает. Дверь ей жалко, а вестку не жалко, но ясное дело. Чего меня жалеть, я ей никто и звать никак!» Но я сдаваться не собираюсь, не доставлю свекрови такое удовольствие. Ступая на цыпочках, я подошла к окну. Дом у нас двухэтажный, на втором этаже две спальни и ванная. Внизу кухня и холл, из которого выходят две комнаты, кабинет мужа и наша общая спальня. Свекровь спит на втором этаже, а мы на первом, потому что, как я уже говорила, слышимость в наших домах хорошая. Соседям и то всё слышно, а тут каждую ночь свекровь за стенкой. Я тогда сразу поставила перед мужем вопрос ребром, и в кои-то веки он со мной согласился. Так что свекровь одна на втором этаже, а во второй комнате мы планировали сделать детскую. Действительно, это я вроде бы планировала. Не сейчас, потом. Но похоже, что планы мои никогда не осуществятся. Ну и ладно. Сейчас не об этом нужно думать. На окна мы всё же поставили решётки. Это было ещё до того, как в доме появился Оська. «Хотя я ночью всё равно его во двор не выпускала, несмотря на требования свекрови. Раз уж завела собаку, — ворчала она, — то она должна дома охранять. Ночью по двору бегать, жить в будке? Ага, в будке. Может, ещё на цепь посадить?» Помню, тогда еле удержалась, чтобы не сказать, что хорошо бы свекровь на цепь посадить. Представила воочию, как она из будки выглядывает во дворе и рассмеялась. Сейчас я очень тихо растворила окно и потрясла решетку. Дело в том, что парочка винтов, крепящих решетку, держались плохо. Один вообще вывалился. Просила я мужа, чтобы он укрепил. Да он все собирался, он вообще-то у меня с линцой. Чтобы заставить его что-то сделать, нужно раз пять напомнить, при том, что свекровь всегда рядом. А при ней, сами понимаете, я не могла никаких мер принимать. Даже голос на него повысить нельзя было. Сейчас я осторожно выкрутила винт, потрясла решётку, и два винта выскочили сами. Теперь решётку можно было сдвинуть в сторону. Отверстие небольшое, но я, девушка стройная, пролезу. Я сняла куртку и выбросила её за окно. Потом туда же отправила сумку, которая так и болталась у меня на плече. С той стороны дома доносились крики и грохот. Дверь у нас железная, так просто её не сломать. Потом... Послышался голос свекрови, которая открыла им дверь. Вот она заорала. «Ага!» Видно, с горяча кто-то её стукнул. «Вам не я нужна!» — орала свекровь. «Это она! Там она! В комнате!» От злости я нырнула в окно рыбкой, как в воду. Удачно приземлилась на четвереньке прямо в клумбу с поздними астрами. Вот не зря культивировала эту клумбу. Земля мягкая пригодилась. Как я уже говорила, парадный, так сказать, вход нашего дома выходит на улицу. А сзади у каждого дома небольшой садик, отгороженный от соседей деревянным забором. У меня в садике есть клумбы и кусты. Еще летом выставляем столик и стулья, чтобы пить кофе по выходным. Такое, правда, бывает редко. Сейчас осень, стол убран в сарае возле забора куча опавших листьев, которые я планировала убрать в выходной. Но, разумеется, из-за всех этих событий ничего не сделала. Не вставая на ноги, я прислушалась. Теперь колотили в дверь нашей спальни. Задвижку, я так понимаю, они уже выбили, но стул держался крепко. Так, пора уходить. Ползком я пересекла дворик. Там, в углу забора, был ход на соседний участок. Ход этот прорыл Оська. Делал он это неоднократно. Сосед Викентий его за это поругивал. Но сейчас он уже неделю как в отпуске, так что Оська спокойно гулял по его участку, а мне было не досуг зарыть ход обратно. Оська собака крупная, где он пролез, там и я пролезу. Было слышно, как дверь трещит еще немного и слетит с петель. Я быстро проползла под забором, втянула за собой сумку и куртку и только хотела выпрямиться, как на меня налетел кто-то, скуля и облизывая. «Оська!» — едва не вскрикнула я в полный голос, — «ты не пропал! Слава богу!» Оська рыкнул негромко что-то неодобрительное, мол, ты за кого меня принимаешь? «Ясное дело, я тебя тут ждал. Куда я без тебя-то побегу?» «Осенька!» — я почувствовала, как по щекам побежали слезы. «Дорогой мой!» Но не время было расслабляться, эти меня тут быстро найдут. Поэтому я надела куртку, взяла оську за ошейник и подошла к калитке. Дом Викентия смотрел темными глазницами окон. Оттуда я ничего плохого не ждала. Из-за забора были слышны неясные крики. Очевидно, те люди, которые пришли за мной, все еще сражались с дверью в нашу с мужем спальню. Бывшую. Тут же поправилась я, хотя думать о будущем сейчас не совсем уместно. Калитка у Викентия закрывается изнутри на большой засов, так что я открыла ее без труда и выглянула на улицу. Вроде бы никого, можно идти. Я шагнула вперед, и вдруг чья-то рука схватила меня сзади. «Куда это ты?» — прохрипел непонятно чей голос. Не глядя я тут же залепила в сторону голоса сумкой и вроде бы попала, потому что хватка ослабла. «Да, это явно не свекровь, то так просто не возьмешь». Я вырвалась и повернулась, и увидела перед собой того самого мужика в грязной куртке, которого приметила на вокзале. «Вот, значит, кто это такой, — поняла я. Не случайно он там болтался». «Стоять! — крикнул мужик, видя, что я изготовилась бежать. «Стой! Не то пристрелю!» И точно. В руках у него появился пистолет, или что там еще. Я со страху не разглядела». Очень медленно повернулась, заговорил этот тип, и пошла. Сумку бросила в мою сторону. Но не успела я и руку поднять, как что-то огромное и темное пролетело мимо меня и бросилось на мужика. Он не сумел не то что выстрелить, а даже понять, что это такое было. Оська с размаху налетел на злодея, который угрожал его любимой хозяйке, и опрокинул его на спину». Голова мужика стукнулась об асфальт так громко, я даже подумала, что она раскололась. Пистолет отлетел в сторону. Оська приготовился вцепиться ему в горло. «Не смей!» — тихо приказала я. «Он и так уже!» Оська посмотрел на меня укоризненно, но слез с мужика. Тот лежал, закатив глаза к небу, потом едва заметно пошевелился и негромко, мучительно застонал. У меня отлегло от сердца. Не хватало еще, чтобы он до смерти расшибся. Не то чтобы мне было его жалко, но ведь тогда к делу непременно подключится полиция. А такое вовсе не входило в мои планы. Эти люди, что охотятся за мной, с полицией быстро договорятся, и я же буду крайней. Я отбросила ногой пистолет в канаву, подхватила оську за ошейник, и мы пустились бежать. «Я знаю все пути дороги, ходы и выходы в этом городе. Да еще с Оськой мы изучили все тропинки и места для прогулок. Поэтому мы тут же свернули в проулок между домом Федосеевых. У них собака Маламут, эти собаки никогда не лают. Проскочили до пустыря и пошли по собачьей тропе». А там уж вышли на параллельную улицу, прошли немного, затем свернули в переулок мимо долгостроя, пролезли через дырку в заборе и вышли к дому, в котором когда-то жили мы с мамой. В той самой двухкомнатной квартире, которую я продала, чтобы купить дом. Предполагалось, что семейный, и вот зачем я это сделала, до сих пор не могу понять». И задавала себе этот вопрос неоднократно за последний год, что жили мы вместе, но ответа от самой себя так и не получила. Я присела на скамеечку возле дома, чтобы перевести дух и подумать, что же теперь делать. Спрятаться в этом городе я не могу, эти меня везде найдут. Кстати, и сидеть-то здесь долго тоже нельзя. Свекровь прекрасно знает этот адрес, уж она этих бандитов точно сюда прежде всего направит. «У подруги Элки тоже не пересидишь, из-за Оськи. У неё же кошка. Да и вообще про неё свекровь может знать, потому что муж видел нас пару раз вместе, а он своей мамочке всё рассказывает. Стало быть, нужно бежать из города. Куда? Вот вопрос. Да всё равно куда. Оська со мной и деньги пока есть, так что не пропадём». Я потрогала потайные карманы в куртке, куда положила деньги. С ними мне повезло, что уж говорить. Только ехать нужно не на поезде, поскольку на вокзале меня будут караулить, а на автобусе. Далековато до автобусного вокзала, но мы с Оськой добежим». И только было собралась я в дорогу, как сзади послышался знакомый голос, не как Лизка. «Ты чего тут делаешь-то?» «Дядя Гриша». Я едва не полезла обниматься. Сколько себя помню, всегда дядя Гриша жил в нашем доме на первом этаже. Раньше у него жена была, потом она умерла, и он завёл собаку. Назвал Лолитой, в честь известной певицы. Говорил, что собака на неё похожа, только не поёт. Маму дядя Гриша помнит. В последние неделе помогал мне её вниз по лестницу спустить, чтобы на лавочке посидеть. В последний раз виделись мы с ним почти два года назад. Когда я продавала квартиру, ещё телевизор ему наш отдала. Муж сказал, что в новый дом всё новое купим. «Да чего тут?» — повторил дядя Гриша. «Соскучилась?» «И это тоже», — рассмеялась я. «А вообще-то...» — я показала на Оську. «Вот он сбежал. Еле поймала». Оська негодующе рыкнул от такой моей лжи. «Надо сказать, что никогда он от меня не убегал. На прогулке всегда старается держаться неподалеку, не упускает меня из виду. Один раз я спряталась за дерево, так он в такую панику впал». это давно было, вскоре после того, как я его нашла. Сейчас я незаметно сжала ему челюсти. Это у нас такой тайный знак. Обозначает, что он должен вести себя тихо-тихо». «Твой!» — восхитился дядя Гриша. «Ну надо же, какой красавец!» Он протянул руку и потрепал пса за уши. «Обычно Оська позволяет такое только мне, но тут смолчал и даже повернул голову, чтобы дяде Грише было удобнее». «А у меня Лолиточка-то умерла», — вздохнул дядя Гриша. «Да что вы!» «Ага, прошлой зимой. Аккурат к Новому году. Уж так я по ней скучаю. Новую собаку советуют завести, а я не могу». «Жалко ее». «Да уж, но, Лизавета, ты что, так и будешь тут сидеть? Ведь ночь на дворе. Пойдем ко мне, чаю попьем». «Да нет, мне домой надо». «Муж будет волноваться. Неизвестно, зачем ляпнула я». «Да?» — дядя Гриша смотрел недоверчиво. «Если бы за тебя муж и правда волновался, и говорил его взгляд, то не пустил бы одну за собакой поздно вечером бегать. Сам бы пошел, Илюш, вместе». «Дядя Гриша, а у вас поводка не осталось от Лолиты?» — быстро спросила я, чтобы он не стал развивать тему про мужа, а то Оська опять удерет. «А как же?» Он обрадовался, что может помочь, и через некоторое время вынес поводок и намордник, а также немного сухого собачьего корма в пакете. оська до того обрадовался корму, что позволил надеть на себя намордник, и мы отправились на автобусный вокзал. Там нам не повезло. Автобус в соседний город только что ушел. Я видела его огни, и следующий будет только рано утром. «А что вы хотите?» — кассирша пожала плечами. «Ведь ночь на дворе». и закрыла окошко. Я приуныла. Сидеть на вокзале до утра вовсе не входило в мои планы. Во-первых, ночью сюда стекаются все бомжи. Во-вторых, полиция сюда тоже захаживает. А мы с Оськой все же от бомжей отличаемся, так что менты могут заинтересоваться. Ехать на такси тоже глупо. Уж таксист точно запомнит рыжую девушку с собакой. Я перехватила внимательный взгляд второй кассирши и решила, что пора уходить. «Такси не надо, красавица!» Метнулся ко мне разбитной мужичок с бегающими глазками. «Отвали!» — процедила я, и Оська зарычал неприветливо. пс послышалось из-за угла. «Я взяла Оську на короткий поводок и зашла за угол. Тебя куда отвезти?» — спросил парень невысокого роста в низко надвинутой на глаза вязаной шапочке. «А тебе что?» — отшатнулась я. «Иди себе своей дорогой!» «Я же видел, как ты на автобус не успела!» «Могу отвезти на следующую станцию, там в автобус и подсядешь». «Как ты его догонишь?» «Молча. Он на переезде стоять будет долго, а я дорогу срежу». «С собакой возьмешь?» «Возьму только деньги вперед». Он назвал довольно скромную сумму. «Да, конечно, чтобы ты меня в лесу высадил и бросил». Договорились, что сейчас только половину. Но когда я увидела его развалюху, то с деньгами попрощалась». «Ты не гляди, у неё мотор от Мерса», — обиделся парень. «А чего ты машину в стороне ставишь? Шифруешься так?» «Этих боюсь», — он махнул рукой в сторону таксистов. «У них настоящая мафия». «Не знаю, как насчёт Мерса, но скорость его машинёшка развела порядочную, так что Оська только повизгивал, он вообще не любит ездить в машине». На заднем сиденье я нашла старый черный берет, очевидно, кто-то забыл. Наконец, мы приехали к станции. «Вон автобус стоит, беги уж», — сказал парень, получив деньги. Я нахлобучила на голову чужой берет, он мне был безбожно велик, зато волосы удалось убрать полностью. Водитель автобуса закрыл дверь и уже тронулся с места, как я закричала на бегу, чтобы подождал. Двери открылись, и мы с Оськой ввалились в салон. Ой, спасибо, только я билеты не успела взять, можно вам заплачу, выдохнула я. А касса всё равно закрыта, сказал водитель. Так что плати. До Петербурга едете? спросил он, терпеливо ожидая, пока я достану из потайного кармана деньги. Это было трудновато, не могла же я вытащить на свет всю пачку. Петербург? Причём тут Петербург? Я такие два не выронила деньги. «Автобус дальний, конечный Петербург», — нахмурился водитель. «Чего тогда меня останавливало, если тебе не туда?» «Да нет, мне как раз туда и надо», — нашлась я. «Сколько стоит?» «И за собаку». Он назвал цену, я умудрилась на ощупь отсчитать нужную сумму и устроилась на заднем сиденье, там было место для оськи. Он прижался к моим ногам и тут же заснул. «И вы не поверите, но я тоже». Проснулась я, когда рассвело. Было холодно, потому что куртка расстегнулась, но ноги грел Оська. Я с трудом выплывала из тяжелого сна, воспоминания появлялись сериями. Вот мы с Оськой бежим за автобусом, вот еще раньше я захлопываю дверь перед свекровью, вот я жду на вокзале мужа, а он так и не пришел. «Стоп!» Наконец-то в голове прояснилось. «Ведь я же бегу от бандитов, которым сдала меня собственная свекровь. Бегу как можно дальше. Со мной оська, паспорт есть и деньги». Осознав, что куртка расстегнута, я едва не застонала в голос. «Обокрали!» «Увели все деньги и документы. Вот что теперь делать?» Дрожащими руками я ощупала потайные карманы. «Вроде бы деньги на месте. Две пачки». «Значит, я сама забыла застегнуть куртку, когда расплачивалась с водителем». оська поднял голову и посмотрел на меня укоризненно. «Что, мол, ты возишься? Чего боишься? Разве бы я допустил, чтобы к тебе кто-то приблизился?» «И то верно». Я почесала его за ушами, пёс повозился, немного устраиваясь поудобнее, и затих, а я уставилась в окно. За окном автобуса проносились однообразные и унылые осенние пейзажи, рощи в последних обносках, пожухлые листвы, пустые прибранные поля, одинокие домики и сараи. От такого депрессивного зрелища меня неумолимо заклонило в сон. Я уже наполовину дремала, погрузившись в странное состояние между сном и явью. И в этом странном состоянии... Перед моими глазами снова и снова пробегали события последних недель, события, в результате которых я оказалась в этом междугороднем автобусе с единственной дорожной сумкой, а из близких у меня. Только здоровенный пёс — единственное близкое существо. Пару месяцев назад всё у меня было хорошо, то есть я тогда так считала, отмахиваясь от непрошенных мыслей. Ну, не сказать, чтобы совсем хорошо, но внешне моя жизнь выглядела вполне благополучной. Собственный дом, приличный муж, владелец хоть небольшой, но собственной риэлторской фирмы. Сам Михаил был в этой фирме директором, его мать — бухгалтером, но и я — старшим менеджером. Дела в фирме шли ни шатко ни валка, в нашем городке мало кто продает или покупает недвижимость. А если такое и случается, то обычно обходится без риэлторов. Тем не менее, фирма как-то держалась на плаву, так что, если закрыть глаза на свекровь, которая усиленно портила мне жизнь, то вполне можно было существовать. Муж мой, в отличие от своей мамаши, человек не скандальный, не конфликтный, предпочитает отмалчиваться и, что называется, не брать в голову, так что апеллировать к нему по поводу поведения свекрови я перестала еще в первые месяцы после свадьбы, все равно толку не будет. Дни текли один за другим. В будни — фирма, в выходные — работа в саду, прогулки с Оськой, чтобы поменьше бывать дома. Короче, говорила я уже, что научилась не задавать себе вопросов, для чего я все это затеяла. То есть продажу квартиры, а если смотреть глубже, то вообще замужество. Но, как говорил тот же бывший мой сосед дядя Гриша, снявши голову, по волосам не плачут. Замечу, кстати, что он совершенно лысый. С детства его таким помню. В общем, жизнь моя текла своим чередом, и тут в нашем городке случилось нечто серьезное и неожиданное. К нам пришел настоящий большой бизнес. Началось все с того, что стало известно, что через наш город пройдет новая трасса федерального значения, и часть этой трассы будет находиться на нашей территории. И тут же у нас появились важные люди из Петербурга. Это были представители крупной строительной фирмы, которая рассчитывала получить заказ на строительство этого участка дороги и, соответственно, на государственное финансирование. Дело запахло деньгами, причем очень большими, такими огромными, о которых в нашем захолустье никто прежде и не слышал, такими, от которых у многих, как говорится, поехала крыша. И тут мой муж... который прежде не отличался прытью и ловкостью, подсуетился, продемонстрировал чудеса предприимчивости и сумел связаться с теми питерскими людьми. То есть это он сказал, что сумел с ними связаться, а кто там на самом деле проявил инициативу, никому неизвестно. Есть у меня подозрение, что это они выбрали нашу фирмочку, чтобы использовать ее для своих криминальных дел». Быстро сообразив, что муженек мой умом особым не блещет и никто за ним не стоит, то есть никто его защищать не станет, если что не так обернется. Так или иначе, к нам в офис стали захаживать представители той питерской фирмы. Первым появился у нас один такой тип, от которого у меня мурашки пошли по коже, и дышать стало тяжело, вроде бы не такой уж он был страшный, средних лет плотный, широкоплечий. с очень бледным лицом и неестественно светлыми волосами. На его бледном, как не пропечённый блин, лице выделялись глаза, выпуклые, водянистые, похожие на глаза огромной хищной рыбы. Он один раз скользнул по мне взглядом, и я сразу же подумала, что такому убить человека ничего не стоит, он и не заметит. Я потом сказала мужу, что боюсь этих людей, и не стоило бы с ними связываться. Но он меня и слушать не стал. Ответил, что нам выпал исторический шанс. Да, честное слово, так и сказал. Что благодаря этим людям мы можем выйти на совершенно другой уровень. Для нас начнется совсем другая жизнь. Разговор этот происходил в присутствии свекрови. У нас почти все происходит в ее присутствии, потому как мы всегда вместе. и на работе, и дома, и если дома можно хоть как-то от нее избавиться, в ванной, к примеру, запереться, или уж ночью в спальне закрыться, то днем она тут как тут, и слух у нее отменный. Так что тогда муж таким смелым был в ее присутствии. Свекровь его решение одобрила. Подозревая, что она сама это решение и приняла, еще меня окоротила — свойственной ей безапелляционной манере, мол, не понимаешь ничего, так и молчи в тряпочку, и вообще твой номер 16, ты в фирме никто и звать никак. И еще много всего в таком же духе. Так вот и получилось, что наша маленькая фирмочка стала представлять в нашем захолустном городке интересы питерского строительного гиганта. И вот в чем выражались эти интересы. Федеральная трасса... могла проходить по двум возможным участкам, условно назовем их «восточным» и «западным». Восточный участок был более вероятным, и питерская фирма сделала на него ставку. Через нашу фирму они скупили десятка-два земельных участков, принадлежавших местным хозяевам, снесли старые дома, подготовив условия для строительства трассы. В общем, вложили в проект большие деньги. Какие ни муж, ни свекровь не знали, а я и подавно. Естественно, они вложили эти деньги только после того, как подстраховались, а именно заплатили приличную сумму нашему городскому чиновнику, который отвечал за выделение земли под трассу. Его звали Иванцов Алексей Викторович. Я не то чтобы его знаю, но город у нас маленький, так что я видела его несколько раз в мэрии или в ресторане, когда мы день рождения мужа отмечали». Заплатили этому господину Иванцову 20 миллионов рублей. Спросите, откуда я знаю точную сумму? Оттуда, что эти деньги, чиновнику отвозил мой муж. И он, несколько раз захлебываясь от восторга, повторил, сколько ему выделили на это важное дело, мол, какими большими делами он ворочает птицей какого высокого полета он сделался. а поручили ему это дело по той причине, что он-то с этим Иванцовым был хорошо знаком. Он с ним когда-то учился в одной школе в параллельных классах. В чем, кстати, нет ничего удивительного. Как я говорила, у нас городок маленький, и почти все друг с другом знакомы, и очень многие учились в одной и той же школе. И вот время шло, и вдруг, в самый последний момент, когда стройка должна была начаться... Выясняется, что этот самый Иванцов принял решение провести наш участок трассы не по восточному направлению, а по западному, то есть совершенно не там, где было обещано нашим могущественным питерским компаньоном, а в это западное направление, в Тихомолку, вложилась крупная московская фирма. Сказать, что наши питерские партнеры пришли в ярость, значит ничего не сказать. Они ведь вложили в восточный вариант большие деньги и большие усилия. Они отправились к Иванцову для серьезного разговора и задали ему прямой вопрос. «Ты ведь взял деньги. Так будь любезен, сделай то, что обещал». Но этот тип посмотрел на питерских честным взглядом и проговорил с искренним удивлением. «Деньги? Какие деньги? Первый раз слышу». И вот тут пришло время чье для моего мужа. Если ему поручили передать господину Иванцову деньги, а Иванцов, черт бы его, побрал, утверждает, что этих купюр в глаза не видел, выходит, во всем виноват тот, кому было поручено кейс передать, то есть мой муж. К счастью, если это слово здесь уместно, секретарша Иванцова, которая тоже училась в той же школе, Поняла, что дело пахнет керосином, и позвонила Михаилу, сказала, что его ждут большие неприятности. Вот бывают еще на свете хорошие люди. И Михаил понял, что нам нужно бежать, иначе нам будет очень плохо. И мы договорились, что сбежим вместе. Свекровь заявила, что она никуда не денется, что ее не тронут, пусть только попробуют. Не знаю, что она сказала мужу, но я-то ей поверила. как затмение на меня нашло. Но все остальное вы уже знаете. Как я ждала его на вокзале и чем это кончилось. И вот никак не могу поверить, что они это вместе такое придумали. Все же мы почти три года женаты с Михаилом. Никогда я ему никаких гадостей не делала. Так за что же он со мной так? Осталось добавить еще только один момент. Небольшой, но очень важный. Перед тем, как ехать на вокзал на встречу с мужем, я заехала в банк, чтобы снять деньги. Ведь понятно, что без денег в бега не пустишься. К счастью, там работала моя подруга Элла. Опять же, мы с ней учились в одной школе и даже в одном классе. Она смогла мне быстро и без лишних вопросов выдать наличные. Миллион. Не так уж много по нынешним временам, но лучше, чем ничего». Деньги эти были со счета нашей фирмы. Свекровь иногда меня посылала в банк, так что право подписи у меня было. Ни мужу, ни свекрови я про деньги не сказала заранее. Мало ли не получится, так потом еще и тетехой неумелой обзовут. Мужа я не дождалась, а свекрови сказать про деньги не успела. Так что сейчас у меня по внутренним карманам было рассовано несколько пачек крупных купюр, которые грели мне душу. Я, как колобок, в сказке смогла уйти и от свекрови, и от бандитов, и еду теперь далеко, и, возможно, это судьба, что автобус едет в Петербург. Уж там люди из фирмы меня искать точно не станут. Кроме того, в большом городе легко затеряться. Я приободрилась и хотела снова заснуть, но не получилось. «К родным, значит, едешь?» — раздался рядом со мной незнакомый голос. «Что?» переспросила я удивлённо, вырываясь из своего полусна. «В Питер едешь к родным?» — повторила женщина, сидевшая на месте через проход. Была она немолода, но по виду бодрая, одета в новую куртку, из чего я сделала вывод, что тётя просто хочет поговорить. Скучно ей стало в дороге, она заметила, что я проснулась, вот и вяжется с разговорами. Остальные пассажиры спали. Один парень слушал что-то в наушниках, девушка смотрела в айфон, В общем, ничего такого, что вызвало бы у меня опасения, и Оська молчал. «Да нет», — ответила я уклончиво, — «там у меня никого нет, так? Дела всякие». «А есть у тебя где остановиться?» — не отставала тетка. «Ну, не знаю, найду какую-нибудь гостиницу». И тут же я поняла, что говорю ерунду, что останавливаться в гостинице мне никак нельзя, ведь там мне придется предъявить паспорт. А это значит, что при желании питерская фирма, которая идёт по моим следам, найдёт меня в два счёта. Вдруг кому-то втемяшится в голову проверить на всякий случай близлежащие города. И если там меня не найдут, то и до Питера доберутся. Уж не так он далеко, ночь всего на автобусе ехать». «Гостиницу», — хмыкнула тётка. «Ты цен питерских, что ли, не знаешь? К тому же с собакой-то кто тебя пустит?» это верно Вздохнула я, про собаку я как-то не подумала, и тут же себя отругала мысленно. Тетка слишком любопытная, вон как шныряет взглядом, наверняка запомнит и меня, и собаку, тем более я вызываю подозрения своей неуверенностью. Коська почувствовал мое настроение и улегся вольготно головой в проход, да еще зевнул во всю пасть, так что тетка опасливо отодвинулась. но все же посоветовала издалека искать квартиру или комнату в частном секторе. Совсем недалеко от вокзала минут десять пройти и увидишь. Я поблагодарила тетю и сделала вид, что ужасно хочу спать. Намек она поняла и с разговорами больше не лезла.